«Можно ли воду носить в решете?» Одни из вас, вспомнив известную пословицу, тут же скажут «Нет, нельзя». Другие, вспомнив известный опыт, сразу воскликнут «Да, можно». «Что же это за опыт?» «Наверное, у каждого на кухне найдется сито для просеивания муки. Попробуйте им зачерпнуть воды». «Ясное дело» ничего не выйдет. На то оно и сито решето. А вот если на мгновение погрузить его в жидкий парафин от свечи, только так, чтобы парафин не затянул дырочки совсем, то такое сито носить воду сможет. Наливать ее в сито надо очень аккуратно, и тогда можно перенести заметное ее количество. Почему же теперь... Вода не выливается. Если посмотреть снизу на наше сито, то можно заметить, что в каждой дырочке словно набухла капля. Вода, так сказать, выгнулась. Не напоминает ли это вам каплю, висящую на кончике пипетки? В обоих случаях кажется, что вода находится как бы в мешочке, в пленке. Еще такую пленку можно обнаружить, когда вы по капле добавляете воду в уже наполненный доверху стакан. Вода словно взбухает, выгибается, так сказать, вверх, но довольно долго через край не переливается. Еще один опыт. повращав между пальцами маленькую стальную иголку, осторожно положите ее на поверхность воды. «Не потонет!» Взглянув сбоку, можно заметить прогиб водяной пленки под иглой. Еще водомерки скользят по лужам и не тонут. И еще... Стоп! Оказалось, что опытов и наблюдений над водяной пленкой множество. Что же это за свойство воды? Молекулярное строение вещества подскажет нам, что на поверхности не только воды, но и всякой жидкости, мельчайшие их частички, взаимодействуют по-иному, нежели внутри. Они как бы стремятся уйти в середину, придать поверхности форму самой маленькой площадью, натянуть на жидкость пленку. Вот почему в невесомости вода собирается в шарики. Такая форма жидкости соответствует минимальной площади ее поверхности.